Глава 7. В реабилитационный центр мы приезжаем спустя полтора часа. Это трехэтажное здание с приветливым персоналом и новейшим оборудованием. В дороге я успела изучить отзывы пациентов, которые завершили здесь курс лечения. Они оценивают работу центра на отлично. Пока Яр занимается организационными моментами, Мы с отчимом сидим в холле и листаем журналы. Мое волнение достигает пика. Вдруг в этом центре шансов на восстановление дадут еще меньше, чем там, где я обследовалась сразу же после травмы. Что если все напрасно, а я успела немного воспрянуть духом? Симпатично здесь, произносит отчим, отложив журнал на край стеклянного столика. Да, неплохо это… Не ерпенься только, Соня. Характер у тебя паршивый. Озвученные слова ты зачастую не контролируешь. Скажи спасибо, что вообще замуж берут с такими-то характеристиками». «Спасибо за совет, Роман Геннадьевич». Сыжу сквозь зубы. Он то ли смеется, то ли хрюкает, поправляет красный галстук. Я слышала, как утром отчим попросил маму достать и погладить его новый костюм, который он обычно надевает для самых серьезных поводов. Похоже, он крепко взялся за возможность плавить меня замуж за Ярослава Жарова и заодно с ним породниться. Спустя 10 минут тягостного ожидания нас приглашают в кабинет. Я беру костыли и передвигаюсь в указанную сторону. Яр внутрь не заходит, только отчим. Тот зачем-то лично контролирует каждый мой шаг. Врачом оказывается молодой мужчина примерно 35 лет. Он изучает прошлые снимки и заключения. Внимательно осматривает ногу и предлагает сделать повторное обследование. «Я соглашаюсь». После этого реабилитолог составляет программу восстановления, которая включает физиотерапевтические процедуры, массаж, мануальные техники и специальные тренировки. В перерывах между сеансами я должна буду самостоятельно, в домашних условиях выполнять упражнения. В целом на полное восстановление потребуется примерно 2-3 месяца. Я внимательно слушаю каждое слово. Реабилитолог спокойно реагирует на то, что я планирую вернуться в спорт. Планирую это, конечно же, громко сказано. Я хочу. Просто очень сильно хочу хотя бы однажды прикоснуться к прошлому образу жизни. И если меня обещают поставить на ноги, то я приложу максимум усилий, которые от меня потребуются. Из кабинета я выхожу в приподнятом настроении, отчим следом за мной. В его руках папка с рекомендациями и результаты обследования. Он ошалел, когда услышал предварительную сумму за один лишь сеанс. Я, честно признаться, тоже, потому что пока не знаю, согласится ли Ярослав. Вдруг он не рассчитывал на такой ценник? «Как все прошло?» – спрашивает Жаров встав с места и сделав несколько шагов мне навстречу. «Ох, и дорого!» – отвечает вместо меня отчим. «Такая сумма, что голова кругом! Мы с матерью Сони точно не потянули бы!» Мне становится жутко неловко. Ярослав забирает у Романа Геннадьевича бумаги, внимательно читает. Слегка кивнув, направляется к стойке администрации. Я не слышу, что именно он говорит девушке в белом медицинском халате, но судя по тому, как она живо вносит данные в компьютер, Яр ни секунды не сомневался насчет оплаты. «Реабилитация начнется со следующего понедельника», произносит Жаров, когда мы выходим на улицу. «Каждый день ровно на 10 утра. Примерное время, которое ты будешь проводить в центре, от 2 до 3 часов». «Поэтому заранее планирую свой график». «У меня нет никакого графика». Сухо отвечаю, с трудом перебирая костылями. «Я к ним так и не привыкла, поэтому иду медленнее, чем без них». «На учебу не планируешь вернуться?» спрашивает Яр, бросив на меня чуточку осуждающий взгляд. «Пока не думала над этим». «Подумай». «Ладно». Он щелкает брелком сигнализации и открывает для меня дверь. Помогает сесть на переднее сиденье и забирает костыли, чтобы положить их в багажник. Черт, похоже, я не умею принимать помощь. В груди колышится ядерная смесь из искренней благодарности и собственной ничтожности. Лучше бы я не соглашалась на тот матч. Лучше бы заболела, перенесла поездку». Что угодно, только бы не травмироваться настолько сильно, чтобы потом от кого-то зависеть. Жаров садится за руль и трогает с места. Я позволяю себе кинуть на него быстрый взгляд он сегодня необыкновенно красивый, в строгом черном костюме белоснежной рубашке. Лицо гладко выбритое, такое ощущение, что он лишь на секунду сумел вырваться с работы. Чтобы заняться мной. Куда мы едем? – спрашивает деловито отчим, когда понимает, что Ярс свернул не в сторону загородной трассы, а в сторону центральной части города. Пообедаем, потом я отвезу вас домой. Надо отметить положительную динамику Сони. Да, пряник. Он переводит на меня свой взгляд и смотрит прямо в глаза. Я согласно киваю и нервно поправляю волосы. «Как я буду жить с Яром в одной квартире?» «Понятия не имею. Должно быть, это будет очень непросто». «Обед – это хорошо», – кряхтит с заднего сидения Роман Геннадьевич. «Заодно обсудим условия, хм, так сказать, сотрудничество. «Автомобиль останавливается у парковки жутко пафосного и дорогого ресторана. В своей прошлой жизни я бывала здесь не единожды, в последний раз на дне рождения подруги. Перед тем, как Яр выходит на улицу, я прошу его не брать костыли. Не хочу привлекать к себе внимание окружающих. Он суживает глаза и несколько секунд размышляет». Кажется, будто считывает мои эмоции с помощью невидимого сканера. Заказав себе пасту и салат, я внимательно осматриваю зал. Людей немного, но вон та девушка в красном костюме успела заметить, как сильно я хромаю. Мне даже показалось, что она сочувствующе посмотрела вслед Ярославу. «И сколько еще будет тех, кто станет жалеть Жарова?» Отчим вместе с Ярославом обсуждают предстоящую свадьбу. Я слушаю отстраненно, будто не обо мне речь. Неужели все будет именно так? Рестораны берегу моря? Гостиница, где разместятся по большей части гости с моей стороны и стороны отчима. Хочется выкрикнуть Яру «Беги, дурак!». Но чертенок, который сидит у меня на левом плече, настоятельно не рекомендует этого делать. Жарова никто не дергал за язык. Он сам. Все сделал сам. Даже не спросив на то моего согласия. «Я отойду ненадолго», — встает из-за стола отчим и поворачивает голову в мою сторону. «Соня, прошу, веди себя прилично». Едва он скрывается за поворотом, как Яр, откинувшись на спинку мягкого диванчика, переводит на меня ироничный взгляд. «А ты можешь вести себя неприлично?» «Могу, конечно. Если будешь больше общаться с Романом Геннадьевичем, то узнаешь, какой я человек на самом деле». «А я и так это знаю». «Ха, спорим, ты даже не догадывался, что когда мне было десять, я сдала тебя твоей же матери, рассказала, что ты с Владом куришь после школы. А еще девушка Катя бросила тебя... «Потому что это я и поведала, чем ты занимался на вечеринке, которая проходила у нас дома с ее лучшей подружкой Лёлей». Яра открыто улыбается. И когда я вижу ямочки у него на щеках, то тут же замолкаю и нервно ёрзаю на сиденье. Едва он так делает, как моя броня трещит по швам. думайся, Жаров! Возможно, такую, как я, не стоит брать замуж». «Поздно, пряник. Я уже внес предоплату». К столу возвращается отчим, прерывая наш короткий разговор. Я опускаю взгляд и смотрю на руки Ярослава. У него смуглая кожа, длинные пальцы и ухоженная ногтевая пластина. Когда я представляю, как он будет трогать меня этими самыми руками, то становится невыносимо жарко, особенно внизу живота». Я понятия не имею, что ждет меня дальше. Какой будет жизнь рядом с ним, и не совершаю ли я при этом крупнейшую ошибку? Что, если Яр в очередной раз разобьет мне сердце? Что, если потом мне будет невыносимо больно? Но что, если вдруг каким-то чудом он разглядит во мне девушку, женщину, свою вторую половину? с которой захочет провести всю оставшуюся жизнь.